Глава пятая. «Как будет страшен этот час, Я буду сжат доспехом тесным, И, как всегда, о куб да грас, Я взоплю пред неизвестным». Николай Гумилев. Похоже, что я снова вырубился. Это уже начинает сильно доставать. Опять лежу на полу и пялюсь в потолок. Пора вставать, петушок пропел давно. Как же я рад приветствовать своего нового хозяина. Внезапно раздается громкий голос, услышав который, я резко перекатываюсь влево и вскакиваю, замирая в оборонительной стойке. К сожалению, оружия у меня нет, но я и без него кое-что могу. Кто здесь? Быстро осматриваюсь по сторонам. Ты где? Почему я тебя не вижу? Ты меня не видишь, потому что я теперь являюсь частью тебя. Если тебе будет от этого легче, то я теперь живу у тебя в голове. «И не обязательно так громко орать. Мы можем общаться мысленно, хозяин!» Прозвучал все тот же вежливый голос в моей голове. «Да кто ты такой? И как ты попал ко мне в голову, мысленно забываю я?» «Я что, спятил?» Голоса уже мерещатся всякие, блин. «Нет, хозяин, ты не спятил. И тебе ничего не мерещится. Я дух-хранитель доспеха духа. Можешь звать меня хранитель?» Ты активировал этот магический артефакт, который принял тебя. После тестирования и процесса привязки Каури ты стал новым носителем доспеха Духа. Я же являюсь частью доспеха Духа. Это значит, что теперь мы единое целое с новым носителем. То есть с тобой хозяин, — последовал бодрый ответ. Понятно. Дух, значит, — бормочу я. Дух-хранитель хозяин. «Не надо меня бояться, я не причиню вам вреда», отвечает голос в моей голове. «Ну-ну». «А ты вообще живой?» — начал успокаиваться я. «Я — дух, бесплотная энергетическая сущность, не имеющая телесной оболочки. Я являюсь урезанной искусственно созданной копией сознания древнего гнома. Если говорить известными тебе терминами, то я — магический аналог искусственного интеллекта, привязанного к артефакту, известному как «Доспех Духа», — хозяин. Занудной тональностью престарелого преподавателя стал рассказывать голос. «Откуда ты знаешь про искусственный интеллект?» «Я знаю теперь все, что знаешь ты. При активации «Доспеха Духа» я получил доступ к твоей памяти, хозяин». «Значит, ты знаешь, кто я такой и откуда прибыл?» «Если ты имеешь в виду другой мир под названием Земля, из которого попал сюда Натхеус, то да». «Я об этом знаю, хозяин. А тебя не смущает, что я не гном?» «Технически это не совсем так. Твое новое тело принадлежит гному, аура у тебя как у гнома, а в твоем мозгу слишком много знаний Гросса, сына Фрилафа. Между прочим, тоже самого настоящего гнома. Да и метка гном его бога Гемтоша на твоей ауре говорит о многом. К тому же доспех духа тебя принял». А ведь он создан гномами и для гномов. Был бы ты чужаком из другой расы, то умер бы при активации. Но ты выжил, а значит, достоин носить доспех духа. И кто я такой, чтобы в этом сомневаться, хозяин? Понятно. Значит, я бы умер, если бы не был гномом. Ну хорошо. Допустим, что я теперь настоящий гном. А что ты там говорил о какой-то божественной метке? У вас разве здесь есть настоящие живые боги? Боги в этом мире реально существуют. Их тут великое множество, и они довольно активно вмешиваются в жизнь разумных. На твоей ауре я заметил в ходе тестирования при активации энергетическую метку Гимтоша, гном его бога-шутника, хозяин. И что это может значить? Не знаю, хозяин, боги — существа загадочные. Их мотивы нам неведомы. Иногда они могут обратить свое внимание на простых смертных и поставить свою метку на их ауру. В моей базе данных есть несколько упоминаний о таких случаях хозяин. А чем это может мне грозить? Божественная метка на ауре может быть как благом, так и проклятием для ее носителя. Боги могут ставить свою метку как на тех, кому они благоволят, так и на тех, кто их разгневал. Тут шансы 50 на 50, хозяин. Да я до недавнего времени вообще не знал про этого вашего гемтоша. Бог, шутник, говоришь? Классно он пошутил. Засунул человека в гнома. Я вижу, он мужик с воображением. Точно хозяин. Гемтош он такой. Любит шокировать обывателей своими выходками. Давай будем размышлять логически. Если бы этот бог на меня был чем-то обижен, то он вряд ли дал бы мне шанс на новую жизнь. Значит, вариант с божественной обидой задвигаем в угол. Это звучит логично, хозяин. И еще не думаю, что такая могущественная сущность, как бог, будет ставить свою метку на мне просто так. Видимо, я ему зачем-то нужен. Значит, мне придется отрабатывать свой шанс на новую жизнь. И тут я могу с вами тоже согласиться, хозяин. Хотя боги, да-да. Я слышал, что они очень загадочные и непредсказуемые существа. Прервал я своего собеседника и невольно замер. В зеркале, висящем на стене, я увидел его. Внушительную фигуру, упакованную в полный с ног до головы латный доспех. Это что, я? Поднимаю правую руку. Рыцарь в зеркале повторяет мой жест. Внимательно рассматриваю свой новый прикид. А ничего так, смотрится круто. Похоже на готический или миланский доспех. Я в них не особо разбираюсь, но в кино видел нечто подобное. Сами латы выполнены из серебристого металла с необычным фиолетовым отливом. Большая часть доспехов покрыта красивой вязью гномих рун. Наверняка магических. Мое внимание привлек шлем с забралом, на котором не было никаких отверстий. Ни прорези для глаз, ни отверстий для вентиляции и дыхания. Просто сплошная металлическая изогнутая пластина забрала, покрытая рунами. Смотрелось довольно жутко. Очень интересно. Прорезей для глаз взобрали шлема нет, а я при этом все вижу. Осторожно трогаю шлем, легонько стучу. Взвякнул металл. Серьезная броня. Это как же такое возможно? Как я вижу сквозь металл? Ошеломленно вслух размышляю я. Благодаря специальным чарам, наложенным на доспех духа, вы можете смотреть сквозь шлем. Это сделано для безопасности носителя доспеха. Чтобы тебя не поразили в бою стрелой или копьем в глаз через прорезь. Многие знаменитые воины так вот и гибли. От стрелы в глаз, хозяин. Чары, говоришь, ну-ну. Слышь, как тебя там? Хранитель, ты задолбал меня хозяином называть. Чувствую себя каким-то рабовладельцем, мать его налево. Зови меня командир. Точно, так и зови. Как понял... Как скажешь, командир. Так и скажу. А теперь, хранитель, объясни мне лучше, что за штука этот твой доспех духа? Командир, это не мой, а твой доспех духа. Теперь ты его носитель, а я твой помощник и подчиненный. Да-да, я тебя понял, хранитель. Я нереально крут и все такое. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Извини, командир, отвлекся. Значит, ты хочешь знать, что такое доспех духа? Слушай и запоминай начал свой рассказ хранитель. История, которую он рассказал, была довольно занимательной. Доспех духа ⁇ это мощный магический артефакт, который был создан гномами во времена империи гномов. И было это около полутора тысяч лет назад, если быть точным, то 1496 лет. Такую вот цифру озвучил хранитель. Оказывается, у гномов была когда-то своя империя. Это довольно нетипичное для склонных к сепаратизму гномов государственное объединение, когда-то располагалось на материке Ферус. Вообще планета Тхеус? Гномы знают, что их мир имеет форму шара. Как и Земля покрыта Мировым океаном, в котором размещаются три материка и куча островов. Материки называются Ферус, Кейм и Ихлингоу. Между прочим, сейчас я находился на Кейме. Именно на этом, самом маленьком и самом северном материке, Расположен город Хихнард, родина моего реципиента Гросса. На юго-востоке в трех неделях пути по морю лежит Ихлингоу. Это самый большой по площади материк. Еще дальше на юге находился Ферус. Довольно крупный континент с жарким тропическим климатом был местом, где располагались столицы и метрополии империи гномов. Древние гномы делили материк с двумя другими расами. На Ферусе, кроме подгорного народа, жили еще ящеры и эльфы. Я уже перестал удивляться такому большому количеству различных сказочных рас на квадратный метр в этом мире, поэтому не стал заострять на этом внимание. Итак, три расы на Ферусе жили довольно неплохо. Они процветали. Гномья империя заполонила практически все горы данного континента. Да, в основном гномы живут в горных подземных поселениях. Такой уж у них менталитет и жизненный уклад. С эльфами все понятно. Остроухие красавцы живут долго, привязаны к своим волшебным лесам, прирожденные лучники, типичные фэнтезийные эльфы. Для меня эта раса не стала сюрпризом. А вот ящеры удивили. Эти ростом под два метра двуногие, прямоходящие, покрытые мелкой чешуей, разумные были. Скорее всего, потомками динозавров. Эта самая древняя раса Тхеуса обладала обширными знаниями, Слыла загадочный и необщительный. Пока земель хватало для всех, три расы жили довольно мирно. Империя гномов постепенно разрасталась и даже начала заселять другие континенты. Гномы основали множество колоний на островах и двух других материках. Но в один прекрасный момент мирная идиллия кончилась. На Ферусе вспыхнула война. Гномы ее назвали Первой войной с ящерами. Что послужило причиной конфликта? Сейчас это нельзя выяснить точно, но вдруг. 1400 лет назад вооруженные убойной магией ящеры стали убивать представителей других рас. Бойня была жуткая и достигла эпических масштабов. Гномы и эльфы пытались сопротивляться, но натиск разумных динозавров был слишком силен. Один за другим разрушались подземные города империи гномов, горели эльфийские леса, ящеры устроили на Ферусе тотальный геноцид. В самый разгар этой жестокой войны рунные мастера и создали для гвардии императора гномов специальные зачарованные доспехи, которые были названы «доспехами духа». Эх, а я так губу раскатал, что мне достался эксклюзивный магический девайс. Их, оказывается, тут было много. Не поленился и уточнил этот момент у хранителя. Хм, все не так уж плохо. Изначально было создано 320 доспехов духа. Правда, на сегодняшний момент, по данным хранителя, Сохранилось всего 4 штуки. По крайней мере, 40 лет назад только 4 гномих клана владели такими артефактами. К сожалению, более свежих сведений у хранителя не было. Он, как-никак, аж 40 лет провел в спячке в развалинах арсенала. В общем, в ходе Первой войны с ящерами, продлившейся 136 лет, были полностью истреблены все представители других рас на континенте Феррус. Почему-то ящеры на этом успокоились и не стали переносить боевые действия на другие материки. Хранитель бы и дальше продолжал рассказывать мне историю гном его народа, если бы я его не прервал. Так стоп. Хранитель, ты явно забыл, о чем я тебя спросил. Командир, ты хотел знать, что такое доспех духа. Вот-вот. Поэтому давай поменьше истории и побольше конкретных тактико-технических характеристик. Я хочу знать, на что способна моя новая броня вот это уже другое дело получив тык хранитель начал бодро отвечать четко быстро по существу и без всяких лишних подробностей то что он мне поведал впечатляло древние гноми маги их тут еще рунными мастерами называют создали самый настоящий шедевр техномагии доспехи были выполнены из реграза этот сверхлегкий прочнейший сплав называли еще и демонической сталью К сожалению, Рограсс является очень редким и дорогим сплавом. Это объясняется тем, что секрет его изготовления был утерян во время Первой войны с ящерами. И, по слухам, этот самый секрет гномы получили от демонов. Короче говоря, материал, из которого был изготовлен доспех духа, был особенным. Одно только это делало мою новую бронь к очень неплохим приобретением. Но и это еще не все бонусы. Си-артефакт был еще и зачарован со всех сторон. Различных чар на нем было, как блох на медведе. В результате этого доспех духа приобрел феноменальную прочность и защищенность от всех видов враждебной магии и еще кучу различных полезных свойств. Кстати, так сильно поразившая мое воображение пластичность металла была одним из этих свойств. Ну, помните ту живую ртуть, выплескивающуюся из перстня? Вот о том и речь. Доспех духа мог менять свою форму и размер. Не откладывая это дело в долгий ящик, Я попросил хранителя научить меня этому трюку. Потратив минут 10 на эксперименты, мне удалось свернуть шлем. В зеркале этот процесс смотрелся очешуительно. Мысленная команда, ох и намучился я, когда тренировался под присмотром хранителя ее правильно отдавать, и надетый на мою голову массивный шлем превращается в уже знакомую блестящую с фиолетовым отливом жидкость, которая начинает стекать по шее вниз и моментально впитывается в латный воротник брони. Когда я такое проделал в первый раз, то ликованию моему не было предела. Это было нечто. До сего момента все рассуждения о магии меня как-то не сильно задевали. Я к этому относился отстраненно, Может, до конца не осознавал ее реальность. Но вот когда я применил эту самую магию, то испытал такое чувство эйфории и всемогущества, Следующие полчаса забавляюсь новой игрушкой, сворачивая и разворачивая надетую на мне броню силой свои мысли. Правда, в ходе этих экспериментов выяснился один неприятный момент. Вся моя одежда, амулеты и доспехи, что были на мне в момент активации доспеха духа, все это пришло в полную негодность и лежало сейчас кучками бесполезного хлама на полу у меня под ногами. То есть под доспехом духа я теперь был совершенно голый. И это меня немного напрягло. «Я что, не смогу теперь ничего другое надеть?» Согласитесь, что все время рассекать по планете в полном латном доспехе не очень комфортно. Это ведь не компьютерная игра, где персонаж носится по карте в одном и том же костюмчике. В общем, я конкретно так забеспокоился. Но хранитель тут же меня успокоил, заявив, что такая неприятность с одеждой и прочими надетыми на тело носителя вещами может случиться только в момент первичной активации доспеха духа. Далее ничего такого не произойдет, Я смогу носить любую одежду и ювелирные украшения под броней, А вот насчет других доспехов, то тут отказать. Да и как вы себе представляете такой натюрморт? Значит, сначала я напялю на себя гномью броню, а потом поверх нее надеваю уже доспех духа. Представили себе такую картину маслом? Заценили? Вот и я о том же. Полный бред получается. Кстати, хранитель еще один момент особо подчеркнул. Все вещи, которые я буду надевать под доспех духа, не должны быть зачарованными. Их моя новая броня просто разорвет на кусочки, как при активации. Не любит этот магический артефакт другую магию. Конфликтует он с посторонними чарами. Надо это запомнить, важный момент. В общем, пока мне придется носить доспех духа на голое тело, а там посмотрим. Хотя от этого я особого дискомфорта не испытываю. Надетая броня сейчас ощущается, как плотная удобная одежда. Ничего не трет и не давит. Да и вес у нее несерьезный. Прям как высокие ботинки со шнуровкой, кожная куртка и штаны из той же кожи. Вот этот полный металлический латный доспех примерно так и весит. Эдакий костюм байкера. У меня такой был. В той прошлой жизни на Земле. Между прочим, сам доспех духа я могу сворачивать как по частям, типа шлем или перчатку убрать, так и полностью. В последнем случае на моем абсолютно голом теле в районе солнечного сплетения появилась довольно необычная татуировка. Да, назовем ее татуировкой. Довольно сложный рисунок фиолетового цвета из переплетенных рун, отливающий металлическим блеском. Пока я рассматривал себя в зеркало, то заметил еще одну вещь. Кровь на волосах и шеи пропала. Трогаю место ранения на голове и удивляюсь еще больше. Никакого ранения там нет. От слова совсем. Даже шрама не осталось. Фига регенерация. Кстати, чувствую я сейчас себя очень даже бодренько. Голова не болит, а тело в приятном таком тонусе. Хранитель охотно подтверждает мои подозрения, рассказывая о том, что носитель доспеха духа получает значительное повышение физических параметров, феноменальную живучесть и усиленную регенерацию. Оказывается, что теперь меня убить будет очень трудно. Но все еще можно. Даже доспех духа не дает полной неуязвимости и бессмертия. Да и ладно, я не в претензии. Если судить по тому, что я узнал, копаясь в памяти Гроса, то мирок тут далеко не мирный. Здесь все постоянно режутся друг с другом. Галимое средневековье, приправленное магией. Поэтому мне такие вот бонусы очень пригодятся. Шансы на выживание резко скакнули вверх. Уже только заодно это стоило, таскать на себе доспех духа. Однако бонусы на сегодня на этом не закончились. Когда я посетовал на то, что теперь у меня есть отличные доспехи, но нет оружия, то был приятно удивлен. Побурчав про нетерпеливую молодежь, хранитель поведал, что доспех духа — это не только броня, но и оружие. Оказалось, что я могу в дополнение к доспеху призвать и разнообразное холодное оружие. Кстати, список этого оружия был довольно длинным повинуясь мысленной команде из доспеха в правой руке буквально вырастало затребованное оружие мгновение и меч уже удобно лежит в моей руке чем-то этот процесс мне напомнил фильм про терминатора помните там еще киборг модели Т1000 отращивал себе колющий длинный клинок вместо руки только у меня жидкий металл превращался в настоящее холодное оружие одноручный меч моего топор двуручная секира гвизарма копье булава Двуручный боевой молот, клевец, полуторный меч, двуручный меч, протазан, шестопер. Короче говоря, список был длинным. Ну, какой мужчина не любит холодное оружие? Оно нас завораживает, точно так же, как модные тряпки или новейшие смартфоны завлекают женщин. Все мужики любят эти смертоносные, блестящие, рубящие, колющие, режущие игрушки. Даже самые прошаренные ботаны не откажутся взять в руки настоящий боевой клинок взмахнуть им пару раз и посмотреть, как свет играет на лезвие. В общем, я выпал из реальности надолго. Душа просто пела. Помимо известных мне и гросу образцов холодного ручного оружия, попадались очень экзотические экземпляры. Особо запомнилась штука, похожая на трехметровых хлыст соединенных металлических, заостренных по краям и шипастых звеньев. Как таким чудом сражаться, я даже не представлял. Память Гросса тут тоже буксовала. Ему этот образец оружия был неизвестен. Хранитель меня просветил, что это боевой хлыст гномих императорских телохранителей. Позднее, вертя в руках очередной призванный двуручный меч, я захотел проверить его в деле. Оглядываясь по сторонам на предмет чего-нибудь рубануть, мда, не густо. Разве только вон те манекены с ржавыми доспехами подойдут? С сомнением я покосился на меч у меня в руках. «Эй, хранитель, говоришь, что это твоя демоническая сталь очень крепкая? А если я вон тот манекен рубану, то лезвие не попорчу? Меч не сломаю?» «Не сомневайся, командир, бей смело. Рыграс — самый прочный металлический сплав в этом мире. Ничего твоему мечу не будет». Решив поверить словам хранителя, перехватываю меч более удобным хватом и с замахом наношу косой рубящий удар по цели. «Да, сюрприз явно удался». Такого результата, если честно, я не ожидал. Мой клинок легко перерубил поржавевший старый доспех и каменный манекен. Ошеломленно осматриваю сначала меч, а затем ровный срез на камни и металле. Потом не удержался и потрогал разрубленный манекен. Очешуительно. Да это же просто какой-то меч джедая. Ну не может металл даже самый супернавороченный такое сделать. Что-то здесь не так. Хранитель тут же подтверждает, что меч в моих руках еще и зачарован по самое не могу. Вот теперь кое-что проясняется. Магия, етить ее в пицунду. Теперь я с возросшим уважением осматриваю клинок двуручника. На лезвии ни единой царапины. Прям чудо космических нанотехнологий, а не меч. К сожалению, в моей новой коллекции отсутствовало стрелковое и метательное оружие. В наличии было только холодное оружие ближнего боя. Странно. Но стоило мне только указать на эту странность Хранителю, как он заявил, что для дальнего боя в доспехе Духа используется атакующая магия. Это просто праздник какой-то. Оказывается, доспех Духа работает только с первой стихией. Эта энергия в корне отличается от классических магических стихий, с которыми в этом мире взаимодействует большинство местных магов. Дальнейших объяснений Хранителя об этих самых различиях я не понял. Там была куча специфических терминов, типа «флуктуации диспарентных сил» и «первичных магопотоков». Тут даже память Гросса не помогла. Он, как и я, в магии не соображал. Типичный рубака, не более того. Я только и понял, что стихии- это вещь очень редкая и крайне разрушительная. Так вот, значит, доспех духа мог аккумулировать эту самую первостихию из моей ауры окружающего мира. Все наложенные на него чары работали именно на основе первой стихии. Например, так поразившая меня убойная мощь двуручного меча в большей степени была результатом действия первой стихии, а не металлического клинка. Теперь вернемся к дистанционной магии. Мне, как носителю доспеха духа, она была доступна. Понятное дело, что как только я об этом узнал, то тут же пожелала владеть этим полезным в боевом плане навыком. После недолгого обучения под присмотром хранителей я, наконец, смог создать свое первое атакующее заклятие. Я назвал его «Снежок». Эта штука была похожа на небольшой сгусток черного с фиолетовыми сполохами пламени размером с кулак. Смотрелся этот комок первой стихии очень необычно. Сам процесс выглядел так. Сначала силой мысли создаешь снежок перед своим лицом. Потом следует новая мысленная команда, и сгусток первой стихии отправляется в полет к своей цели. Кстати, наводится на цель он, по моему взгляду. Куда в момент выстрела я смотрю, туда этот магический снаряд и прилетит. А летает он довольно быстро и точно. Убойность снежка я проверил на манекенах с доспехами. Сгусток магического пламени моментально прожигал толстые металлические доспехи и оставлял на камне манекену солидную выбоину. Зачетная штука. Наигравшись со снежками, я потребовал продолжения банкета. Мне захотелось освоить что-нибудь помощнее по убойней. Хранитель поначалу отнекивался и бурчал. Мол, надо выучить сначала простейшую магию. Но я был настойчив. Энтузиазм в крови просто бурлил. Дистанционная магия мне понравилась. Это было нечто запредельное. Да уж, начинаю входить во вкус. Наконец хранитель сдался. Я узнал еще одно атакующее заклятие. Эту штуку я решил назвать «граната». Данное заклятие представляло из себя все тот же сгусток магической энергии, только был он размером с футбольный мяч. После активации граната летела в цель и взрывалась при попадании, поражая все вокруг частицами первой стихии в радиусе 6-7 метров. Прямо как настоящая наступательная граната. Очень полезная вещь в бою. Это заклятие оказалось настолько мощным, что после трех применений от манекенов остались только кучки камней и огрызки доспехов. После всей этой магии я малость притомился. Хранитель подтвердил, что с магией шутить не стоит. Магический резерв напрямую зависит от моей ауры. И в данный момент он значительно уменьшился. Отсюда и чувство усталости. М да, вот же засада. Это вам не автомат Калашникова, из которого можно расстрелять хайцинг патронов. С магией такое не прокатит. Правда, хранитель меня успокоил, сообщив, что магический резерв организма будет расти как по мере всей моей жизни, так и в результате тренировок с применением магии. Короче говоря, чем дольше буду жить и тренироваться, тем больше будет мой резерв. А значит, количество и мощь заклятий будут расти. Ну что ж, это внушает оптимизм. К тренировкам мне не привыкать. Ведь от размера моего магического резерва зависит моя жизнь. Я не согласен с Сунь который утверждал, что если долго сидеть на берегу реки, то мимо тебя рано или поздно проплывет труп твоего врага. По мне, так совершенно бредовое утверждение. Если рассуждать логически, то ты сам можешь помереть раньше этого врага. Жизнь ведь состоит из случайностей. Поэтому просто сидеть и ждать, когда мой магический резерв вырастет, я не буду». Значит, будем тренироваться, развивать свой магический уровень. Такой шанс мне судьба преподнесла на блюде. Глупо было бы этим не воспользоваться. Кстати, хранитель меня также научил видеть свой магический резерв и состояние ауры. Это для того, чтобы я случайно не надорвался и не умер от истощения ауры. В принципе, тут я был с ним согласен. А то почуял себя крутым и сильно могучим магом. Я же пока меры не знаю. Переколдую там чего-нибудь не то. И ласты отброшу от недостатка магической энергии. А так все вижу и понимаю, на что способен мой организм. Такое знание лишним не будет.